Нужны ли отметки? Не так-то просто учителям и родителям даже перед лицом неоспоримых свидетельств, что награды за учёбу дают разве что обратный эффект, отказаться от эмблем и знаков отличия, лакомств и прочих стимулов, которыми так долго соблазняли школьников, словно ослика морковкой подвешенной у него перед носом. Однако отказ от отметок это задача иной, более высокой категории сложности. Даже имея на это власть, многие люди, скорее всего, не пожелали бы отменить что-то, что стало такой неотъемлемой частью нашей образовательной системы, что трудно даже представить себе, как без этого прожить. Само это нежелание подсказывает, что нам пора решиться задать себе трудный вопрос: так ли необходимо или полезно оценивать знания школьников с помощью отметок. Для начала можно было бы спросить себя: зачем вообще выставляются отметки? Чаще всего предлагаемые на этот вопрос ответы как в зеркале отражают обоснования, приведённые ранее в пользу проведения аттестации на месте работы. Итак, пользу от меток оправдывают следующими доводами. Они заставляют учеников лучше заниматься из страха получить плохую отметку или в надежде получить хорошую. Они сортируют учеников на категории в зависимости от успехов в учёбе, что полезно при поступлении в колледж или институт или трудоустройстве. Они служат обратной связью для учеников, насколько хорошо они выполняют свою работу, учатся и в чём им следует подтянуться. Давайте рассмотрим эти аргументы по порядку. Я потратил десятки предыдущих страниц, доказывая, что первый аргумент безнадёжно ошибочен. Метод кнута и пряника в целом не даёт эффекта. Отметки же в особенности подрывают внутреннюю мотивацию и сводят на нет обучение, что ещё больше заставляет нас полагаться на них как на стимул. Значение отрицательных последствий отметок недооценивается потому, что на практике мы ставим их не просто для того, чтобы оценить знания, но и как способ мотивировать школьников. На самом деле, отметки сильно демотивируют, независимо от оснований, которыми оправдывают их применение. Отметки действительно помогают достигать каких-то целей. Позволяют школьной администрации ранжировать и сортировать детей, распределять на категории столь суровой и непреклонно, что у ребёнка почти нет возможности вырваться из той группы, куда его определили. Критика, которую по большей части приходится слышать, сводится к вопросам, насколько правильно мы сортируем учащихся и не ошибаемся ли, определяя тех ли и к тем ли группам мы отнесли. Некоторые настаивают, что главная проблема с нашими средними школами и институтами в том, что слишком многих мы определяем в группу под названием отличники. Критики, конечно, высказываются не в таких выражениях. Они говорят о девальвации оценок. Другие доказывают, что категории определяются слишком жёстко, критерии субъективны, а тесты, на основании которых выставляются отметки, поверхностны. Отсюда делается вывод, что отметки несут мало полезной информации для работодателей или для высших учебных заведений, когда первые нанимают сотрудников, а вторые принимают студентов, руководствуясь их школьными аттестатами. При найме сотрудников бизнес может перестать придавать такое большое значение среднему баллу. Если школа выдала документ, подтверждающий, что учащийся её окончил, этой информации должно быть достаточно. Руководители компаний должны поразмыслить над тем фактом, что между школьными отметками и достижениями человека в выбранной им отрасли после окончания института связь весьма слабая. С другой стороны, такие эксперты, как, например, Альберт Шанкер, считают, что отметкам следует придавать ещё большее значение, чем это делается сегодня. Бизнес должен нанимать работников без опыта. Руководствуясь академической справкой и рекомендациями учителей, чтобы тем, кто лучше учился, назначать стартовую зарплату выше, заявляет он. Думаю, эти последние доводы критиков попадают в самую точку. Как показывают исследования, практически любой учитель может запросто оценить двумя разными отметками одну и ту же работу, представленную ему в разное время. Естественно, что вариаций может быть ещё больше, если работу оценивают не один учитель, а несколько. Если отметки, что и могут дать, так только иллюзию точности, субъективный рейтинг успехов, который выдают за объективную оценку. Один из специалистов несколько иронично предположил, что отметку можно рассматривать только как некомпетентный отчёт, а не точное суждение пристрастного и переменчивого в своих оценках судьи о степени, в какой ученик достиг неустановленного уровня освоения неизвестной доли неясного объёма материала. Однако такого рода критика отметок представляется мне слишком уж беззубой. Не в том беда, что мы плохо сортируем учащихся. По логике, чтобы решить эту проблему, следовало бы поднапрячься и улучшить методику. Беда в том, что мы тратим слишком много времени, в принципе, занимаясь этим. В определённых обстоятельствах, возможно, и имеет смысл выяснить, каков уровень знаний каждого школьника, чтобы определить учиться ему дальше или идти работать. Но чаще всего цель такой сортировки не имеет ничего общего с помощью в учёбе. Преподавательский состав как будто не в курсе, что его главная образовательная роль содействовать учению, а не обслуживать общество в роли агентов по отбору персонала, так выразились в одном сообществе критиков. В обществе, строго разделённом на сословия, которое состоит из высокоиерархичных организаций, есть люди, которым несомненно очень удобно, что на учащихся ставится соответствующий штамп, словно на ногавержах стейк. высшего качества, отборный, лучший по цене качеству, стандартный. Но если процесс сортировки затрудняет процесс обучения, тогда нам следовало бы крепко задуматься, в чём главное предназначение наших школ. Третий довод в пользу отметок они дают знать ученикам, как обстоят их дела с успеваемостью. Разумеется, сегодня школьников как раз и приучают судить о своих способностях и компетентности по отметкам, и с годами эта привычка только усиливается. Как свидетельствует одно исследование, к моменту, когда дети переходят в 6 класс, отметки становятся критерием, на который они обычно ссылаются, когда судят о собственных способностях. Другое исследование предполагает, что по мере взросления отметки продолжают играть заметную роль в оценке детьми собственной компетентности. Рус Батлер утверждает, что именно в ту пору, когда дети начинают рассматривать способности как устойчивую, характерную особенность, лучше всего оцениваемую при сопоставлении с другими. что обычно бывает в возрасте 9-10 лет, они наиболее подвержены разрушительным последствиям отметок. Нет ничего предосудительного в желании хотя бы время от времени получать сигнал о том, как у тебя идут дела. И в сущности, обратная связь это важная составляющая образовательного процесса. Но если мы намерены действительно предоставлять такую обратную связь, а не обосновывать практику выставления отметок какими-то другими причинами, тогда вовсе не обязательно не заводить все старания учеников до оценки буквой или цифрой, к тому же это не так уж и полезно. Отметка 4 с плюсом в контрольной ничего не скажет ученику о том, что именно произвело благоприятное впечатление на учителя или что еще можно было сделать, чтобы работа стала лучше. Между тем, развёрнутый обстоятельный комментарий, действительно содержащий такого рода информацию, никак не стал бы полезней от того, что рядом была бы прописана эта самая четвёрка с плюсом. На самом деле, как говорится в одном из исследований, деструктивное воздействие отметки нисколько не сгладится, если сопроводить её комментарием учителя. Из этого следует, что комментарий учителя должен заменить собой отметку, а не сопровождать её. Если ученик хочет знать о своей успеваемости, отметки не дадут ему полезной информации. Нужно разбираться ещё серьёзнее, если мы хотим определить, в чём недостатки нынешнего положения дел. Проблема не в том, что отметки попросту не отражают всей информации, насколько эффективно выполняется работа. Проблема в том, что процесс выставления отметок фиксирует внимание оцениваемого на том, как он выполняет работу. Учитель, движимый искренним желанием помочь своим подопечным учиться, как и утверждал в главе 8, постарается избавить их от беспокойства, насколько хорошо у них получается то, что они делают. Такие преподаватели, как минимум, не будут усугублять это беспокойство учеников, ежедневно измеряя их академическую температуру или, что ещё хуже, составляя рейтинг, отражающий, кто справляется лучше, а кто хуже. Отметки обычно ставятся за контрольные работы, а их иногда оправдывают как способ, помогающий учителю проверить, насколько хорошо его ученики усваивают учебный материал. Тесты, контрольные работы и особенно их стандартизированные разновидности иногда критикуют на том основании, что оценивать компетенцию школьников и способствовать её росту совсем не одно и то же. Бычка взвешиванием не откормишь. Пусть это сравнение и грубовато, зато дохочево объясняет, что оценивать детей и учить их Это вещи совершенно разные. На самом деле такого рода критика преуменьшает проблему. Чем больше внимания уделяется тестированию учеников, тем больше преподавание превращается в подготовку к контрольным тестам, а это означает, что потенциально инновационные уроки придется отложить в сторону, чтобы осталось время натаскивать школьников ставить галочки в правильном кружочке и именно карандашом предписанной мягкости. Если коротко, то нельзя сказать, что контрольные тесты не годятся для обучения. Гейзенберг совсем в другом контексте обнаружил, что измерения воздействуют на измеряемое, в нашем случае в худшую сторону. Вернер Гейзенберг, годы жизни 1901-1976. Немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат по физике. Автор ссылается на его вывод, что опыты по определению какой-либо физической величины неконтролируемым образом влияют на измеряемую систему. Ещё раз обратите внимание, что в массе своей критика этой практики демонстрирует неспособность выявить корень проблемы. Если всё упирается в методы оценивания школьников, наши усилия должны быть направлены в узкое русло изобретения более здравых способов оценки, что, спешу добавить, стало бы усовершенствованием нынешних стандартизированных тестов. Но гораздо важнее то, почему мы хотим оценивать детей. Даже самый блестяще продуманный механизм оценки Глубочайшие и тончайшие из всех мыслимых мерило знаний ребёнка совсем не благо для обучения, если имеет целью сортировать или вознаграждать учеников. Я пока ещё не готов призывать к отмене контрольных работ, но полагаю всё же, что для достижения этой цели найдутся другие способы, менее карательные и более информативные. Здесь я исхожу из того, что мы желаем узнать, насколько успешно школьники усваивают программу, чтобы помочь им более эффективно учиться в будущем. И это единственное законное основание для оценивания. При условии, что в классах разумное количество учеников, любой толковый учитель всегда знает, как успевает каждый из его подопечных. Всякому, кто считает формальную проверку необходимой для того, чтобы выяснить уровень знаний учащихся, следовало бы переосмыслить ныне практикуемые подходы к преподаванию и задуматься, не слишком ли много он говорит сам и не слишком ли мало слушает. Фрэнк Смит меньше стесняется в выражениях. Учителю, если он не способен без теста сказать, занимается ли его подопечный, нечего делать в классе. Лицо ребёнка всегда выдаст, учится он или нет. А занимаются школьники только когда им не скучно. И всё понятно. Скука или замешательство оставляют на лице безошибочно считываемые следы. Не всегда определишь, заучивают ли школьники в данный момент конкретную порцию знаний, но это не должно иметь особого значения для того, кто не страдает проноидальной страстью к бюрократии. Более того, серия интервью с пятью-десятью учителями, которых отобрали как лучших в профессии, выявила в их практике поразительно упорное и систематическое пренебрежение тестами и контрольными работами, если не сказать сознательное намерение свести к минимуму такого рода методику проверки знаний. Одним из самых любопытных моментов в материалах интервью стал тот факт, что объективные свидетельства, что школа действительно дает ученикам знания, никак не упоминались там, где эта тема ожидаемо могла бы обсуждаться. тестированию, когда оно вообще упоминается, придаётся очень мало значения. Тесты, по мнению опрошенных учителей, мало чем помогают им получить представление о том, хорошо ли они учат своих подопечных. Заметно, что для этих преподавателей энтузиазм учеников и их интерес к предмету значат намного больше, чем результаты контрольных тестов. По иронии судьбы, отметки и контрольные Наказания и награды как раз и таят главную угрозу безопасности и потому снижают вероятность, что ученики отважится открыто высказать, что их беспокоит, как и саму возможность оценивать их знания с настоящей пользой для дела. На самом деле, некоторые ученики, самые уверенные в себе, непременно будут высказываться в учебной обстановке, ориентированной на отметки, но только ради того, чтобы произвести впечатление на учителя и улучшить свои позиции. Это не имеет ничего общего с желанием предложить новую идею, которая представляется ученику заманчивой, задать вопрос, чтобы узнать что-то новое, или дать учителю знать, когда что-то не получается или непонятно. В одном обзоре исследований, посвящённых факторам, которые способствуют тому, что ученики не боятся обращаться за помощью к преподавателю, автор выделяет такие, как поощрительные отношения, душевная теплота и нацеленность на обучение, в противовес успеваемости. Подводя итог, отмечу, что существование отметок нельзя оправдывать на том основании, что они мотивируют учащихся, поскольку на самом деле они подрывают тот род мотивации, который ведёт к отличным знаниям. Отметки, как средство рассортировать учащихся, подрезают крылья нашим стараниям учить их. На тот случай, когда мы хотим довести до сведения учеников отзывы о том, как они успевают, а эта цель требует определённой предосторожности, если мы не готовы жертвовать их интересом к выполняемому заданию, существуют способы лучше чем выставление отметок